Глава вторая. Тапинс ведёт поиск. Надеюсь, я не помешала вам своим вторжением, сказала Тапинс. Сначала я хотела позвонить и выяснить, дома ли вы и не заняты ли, но ничего страшного. Если вы заняты, то я сразу же уйду. То есть я хочу сказать, что совершенно не обижусь. Ну что вы? Я рада видеть вас, миссис Берсфорд, сказала миссис Гриффин. Она подвинулась в своём кресле на несколько дюймов, так чтобы было удобнее спине, и с выражением явного удовольствия посмотрела на несколько взволнованное лицо Тапинс. Знаете, очень приятно, когда в нашей деревне появляются новые жители. Мы уже так привыкли к соседям, что каждое новое лицо или лица является для нас подарком, настоящим подарком. Надеюсь, что вы с мужем как-нибудь придёте ко мне на обед. Не знаю, когда он у вас возвращается домой, ведь он очень часто ездит в Лондон, не так ли? "Да", ответила Тапинс. "Очень мило, что вы нас пригласили. Надеюсь, что вы тоже заглянете к нам, когда эта марокко с домом будет более-менее завершена. Я всё время надеюсь, что это вот-вот произойдёт, но это всё не происходит". "С домами всегда так", заметила миссис Гриффин. По сведениям Тапинс, которые она черпала из разных источников, таких как уборщицы, старый Исаак, Гвенда с почты и многие другие, ей было 94 года. Миссис Гриффин предпочитала сидеть абсолютно прямо, поскольку это облегчало ее ревматические боли в спине, а кроме того, помогало ей выглядеть моложе. Несмотря на морщины на лице и торчащие белые волосы, покрытые кружевным платком, она смутно напоминала Тапинс. парочку её двоюродных тётушек, которых та знала в стародавние времена. Женщина носила бифокальные очки и слуховой аппарат, которым по наблюдениям Тапинс редко пользовалась. Она всегда выглядела настороже и вполне могла дожить до 100, а то и до 110 лет. "И чем же вы в нём занимаетесь в последнее время?" спросила миссис Гриффин. Я слышала, что от электриков вы уже избавились, так сказала мне Дороти, ну, миссис Роджерс, вы её знаете. Она была моей горничной, а теперь убирается у меня пару раз в неделю. Да, слава богу, ответила Тапинс. Я всё время проваливалась в дыры, которые они делали в полу. Однако я пришла не просто так. Это может показаться вам глупым, но вы уж не обессудьте. На Намеднее я перебирала всякое старьё, В основном книжные полки со старыми книгами. Мы кое-что купили у прежних владельцев, в основном детские книги, которым уже много-много лет, но среди которых оказалось несколько моих любимых. "Ну, конечно, милочка", сказала миссис Гриффин, "как я вас понимаю. Насколько приятно бывает перечитать свои старые любимые книги, например, «Пленника Зенды». Мне кажется, эту книгу читала ещё моя бабушка, и, по-моему, Я тоже однажды прочитала её. Первая книга про любовь, которую мне позволили прочесть, это было очень интересно, очень романтично, знаете ли. Мои бабушка и мама не приветствовали чтение романов по утрам. Они называли их историями. По утрам полагалось читать историю или что-то не менее серьёзное, а вот романы, чтение для удовольствия, разрешались только по вечерам. Я знаю, сказала Тапинс. Так вот, Я нашла там массу интересных книг, которые хотела бы перечитать. Например, роман Миссис Сью Комната, украшенная гобеленами, немедленно среагировала Миссис Гриффин. Да, это одна из моих самых любимых. А мне всегда больше нравилась Ферма на четырёх ветрах. Она тоже там была и несколько других, Очень много разных авторов. Так вот, когда я добралась до нижней полки, то подумала, что с ней что-то произошло. Кто-то сильно её попортил, скорее всего, когда двигал мебель. В ней образовалась большая дыра, из которой я вытащила массу всякого мусора, в основном рваных книг, но среди них было и вот это. Итапиൻസ് достала что-то небрежно завёрнутое в коричневую бумагу. "Это именинный альбом", пояснила она. "Старый именинный альбом, и в нём я наткнулась на ваше имя. Я помню, как вы Как-то сказали, что в девичестве вас звали Уинифред Мюрисон, правильно? Да, милочка, абсолютно правильно. Так вот, оно было написано в этом именинном альбоме. Так что я подумала, а вдруг вам понравится, если я принесу его вам? Наверное, там упоминаются многие ваши старые друзья и другие имена и вещи, которые могут доставить вам удовольствие. Как это любезно с вашей стороны, милочка. Я с удовольствием посмотрю его. Знаете, эти вещи из прошлого старым людям всегда так приятно посмотреть на них, вы очень внимательны. Он довольно потёрт и сильно выцвел, предупредила Этапин, протягивая свою находку. "Так, так", произнесла миссис Гриффин. "Да, вы знаете, в те дни у каждого был свой именинный альбом. А вот после того, как я выросла, они куда-то исчезли. Должно быть, это один из последних. У всех девочек в моей школе были такие альбомы." Надо было написать своё имя в альбоме твоей подружки, а она писала своё в твоём, ну и так далее. Старушка взяла альбом из рук Тапинс и стала читать. "Боже, боже", пробормотала она. "Я прямо-таки вернулась в детство". "Да, ну, конечно. Хелен Гилберт, ну, конечно, и Дейзи Шерфилд. Я её помню. Она носила на зубах эту штуку, М -м, кажется, её называли скобкой. говорила, что не переносит её и Эди Краун, Маргарет Диксон. У большинства из них был очень красивый почерк, лучше, чем у нынешней молодёжи. Я, например, просто не могу читать письма своих племянников, как будто они пишут иероглифами. Приходится догадываться, что они там поначеркали. Молли Шорт. Ну да. Она заикалась. Всё опять возвращается. Наверное, многие из них, то есть я хотела сказать, Тапинс замолчала, поняв, что чуть не ляпнула бестактность. вероятно, вы хотели сказать, что большинство из них умерли, милочка. Что ж, вы правы, большинство уже умерли, но не все. Нет, живы ещё достаточно людей, с которыми я, как говорится, ходила в девочках, но не здесь. Многие повыходили замуж и разъехались или за границу, если их мужья были военными, или совсем в другие города. Две из моих самых Старых подруг живут в Норттумберленде. да, да, всё это исключительно интересно. В то время, я полагаю, здесь уже не было Паркинсонов, спросила Тапинс. Их имя нигде не упоминается. Э, нет, нет, это было уже после них. А вы что? Хотите узнать что-то о Паркинсонах, милочка? Да, призналась Тапинс. Это просто любопытство и ничего более. Дело в том, что разбирая книги, я заинтересовалась одним мальчиком, Александром Паркинсоном. А потом, гуляя в церковном дворе, заметила, что он умер очень молодым, и его могила расположена прямо рядом с церковью. Так что это подогрело мой интерес к нему. Да, он умер молодым, сказала миссис Гриффин. Все полагали, что всё это очень грустно. Он был очень умным мальчиком, и все прочили ему блестящее будущее. Это была не болезнь. Он отравился во время пикника, если я правильно помню. Так мне рассказывала миссис Хендерсон. Она многого что помнит о Паркинсонах. Миссис Хендерсон Тапинс подняла глаза. А вы что, ничего о ней не знаете? Она находится в одном из этих домов для престарелых, знаете ли. Он называется Луга. Миль двенадцать-пятнадцать отсюда. Вы должны съездить и повидать её. Она, уверена, сможет многое рассказать вам о том доме, в котором вы живёте. В те времена его называли Ласточкиным гнездом, а сейчас как-то переименовали, так в «Лавры». Миссис Хендерсон старше меня, хотя была самой молодой в своей большой семье. Она даже, насколько я помню, была сиделкой компаньонкой миссис Бэдингфилд, которая в те времена принадлежала Ласточкино гнездо. То есть я хотела сказать Лавры. Она обожает вспоминать былое. Думаю, вам стоит с ней встретиться. Но ей может не понравиться. Милочка, я уверена, что ей понравится. Поезжайте и встретьте с ней. Скажите ей, что это я вас послала. Она помнит и меня, и мою сестру Розмари, и я изредка её посещаю, правда, не в последнее время, потому что мне всё труднее двигаться. А кроме неё, вам стоит встретиться с миссис Хендли, которая живёт в, э, дай бог памяти, в Яблочной сторожке, так кажется. Там живут в основном совсем старые пенсионеры, уровень, конечно, пониже, но всё равно хороший уход и масса возможностей посплетничать. Уверена, что обе будут вам рады. Вы понимаете, всё что угодно, чтобы избавиться от монотонности жития.